Постскриптум Замок Клиссон Папа, что случилось? На тебе лица нет? Случилось, дочка. Ты помнишь дядю Отьена, моего брата? Мы гостили у него пять лет назад. Конечно, у него внук, мой ровесник, Мы тогда весело играли. А что случилось? Они погибли. Вся семья. Карета упала с горы, поломка колеса. Год назад погиб его младший сын с семьей, и вот недавно он с семьей старшего сына. О, Господи! Зеленые глаза распахнулись от ужаса. Надо ехать на похороны. Похороны уже прошли, но ехать действительно надо. Теперь я владелец веконства. Придется выйти в отставку. Прошение уже направлено. У тебя неделя, чтобы попрощаться с Клисаном. Жалко уезжать. Я рассчитывал, что когда станешь постарше, ты здесь найдешь себе мужа. Мне казалось, что лучше всего тебе будет с кем-то из наших ребят. И ты оказался прав. Только ждать больше не надо. А Жанну ничего не помешает приехать в Ри. Так что мы можем ехать совершенно спокойно. Боже мой, дочка, опять? Папа, а если бы мама могла вернуться, ты когда бы перестал ждать? Письмо графини Делагер, оставленное отцу. Дорогой отец, с сожалением сообщаю, что ваша дочь все-таки оказалась вас недостойна. Не желая того, несколько лет назад я совершила гнусность, отмыться от которой, боюсь, невозможно, хотя я и решила попытаться. Не смею обратиться к вам за помощью, поскольку есть дела, отвечать за которые и исправлять которые должен сам виновный. Надеюсь, мне это удастся. Во всяком случае, отныне я не могу думать ни о чем другом, С этого дня у меня одна цель – защитить вас и род де Лагер от последствий того, что я сотворила. Не пытайтесь меня искать. Поверьте, это бесполезно. Если я чему и научилась за эти десять лет, так это заметать свои следы. В деньгах я не нуждаюсь, а помощи не прошу. Лишь надеюсь, что для меня останется место где-то в уголке сердец вашего Игодарда. Прощайте. Непутевая, но всем сердцем любящая вас, дочь Лилиан. Письмо, полученное графиней Делагер. Ваше сиятельство. Спешу поздравить вас с окончанием Академии, а также напомнить о пусть и не принесшем успех, но интересном опыте нашего сотрудничества, воспоминания о котором останутся в моей памяти до конца земного пути. Не хотел отвлекать вас во время учебы, но теперь считаю своим долгом сообщить вам некоторые подробности нашего предприятия, о которых до сегодня дня неизвестно широкой публике как вы помните четыре года назад вы подрядились разумеется из лучших побуждений оказать содействие в захвате замка безье предприятие По случайному стечению обстоятельств не удалось. Что делать? Такие неудачи в жизни бывают. Главное, чтобы они не тянулись за нами, как кандалы за каторжником. Поверьте, с моей стороны были предприняты все меры для сохранения вашего инкогнито, но, увы, никто не совершенен. Защитником замка Удалось захватить двоих нападавших, которые не знают вашего имени, но запомнили вас в лицо. Перед операцией на всех участников было наложено заклятие отсроченной смерти, но оно почему-то не сработало. Так что пленники живы, и, судя по тому, как за ними ухаживают и как их охраняют в тулузской тюрьме, проживут еще долго. Но и это не самая большая проблема. Как вы должны помнить, частью плана являлся предварительный захват деревушки Брам. И вот здесь произошло страшное. В соответствии с нашей договоренностью, для обеспечения секретности дела вы наложили заклятие подчинения на семью хозяина и всех жителей деревни, после чего уехали в Безье, чтобы решить главную задачу – захват замка. Другим участникам операции оставалось лишь проследовать отдельно от вас к месту сбора и спокойно завершить задуманное. Лояльное поведение семьи Дебрама и крестьян гарантировало ваше заклятие. Все было продумано, кроме жадности и недоверия вояк. Представляете, они повесили жену и дочерей Шевелье на воротах, а затем убили всех, всех, включая глубоких стариков и грудных младенцев. Пытали, забирали все хоть сколько-нибудь ценное, а потом все равно убивали». Поверьте, это не планировалось, но, тем не менее, произошло. Разумеется, мы не простили такого ужасного преступления. Ни один из виновных больше не оскверняет наш мир своим присутствием. К сожалению, кроме тех двоих, что спокойно живут в самой охраняемой части Тулусской тюрьмы, куда невозможно добраться никому из моих людей. Поэтому приглашаю вас в Монтелье, чтобы в спокойной, даже дружеской обстановке обсудить сложившуюся ситуацию и договориться об условиях нашего, безусловно, взаимовыгодного сотрудничества. Не подписываюсь, но верю, что вы не успели забыть меня за эти годы. Через три месяца Мадрид, кабинет герцога Медина-Салданья. Как себя чувствует идальго, на редкость уверенно, Монсеньор, гордится собой, с оптимизмом смотрит в будущее. И имеет на это полное право. После наших провалов он держался до последнего, снабжал нас ценнейшей информацией. Или вы считаете, что он сорвался преждевременно? Ни в коем случае. Он действительно ушел в последний момент. Если бы галийская контрразведка сработала чуть-чуть, тоньше. Если бы парижская группа, приехавшая брать нашего агента, не засветилась перед графом тулуским у него вообще не было бы шансов. И если бы Дальга своевременно не завербовал личного секретаря графа, который его и предупредил. Кстати, мы знаем, что сейчас с ним И Дальга уходил, не торопясь. Какое-то время скрывался на своей конспиративной квартире, купленной на подставное имя, окна которой выходят на штаб-квартиру контрразведки. Он считал, что там его искать не будут. Кстати, оказался прав. Так вот... Он своими глазами видел, как того секретаря вели со связанными руками. Мне даже не хочется представлять, как он сейчас выглядит. Еще одна потеря. Не столь большая. Секретарь знал только и Дальга. То есть основная агентура сохранена? Увы, ваша светлость. То есть да, сохранена только толку от этого. И Дальго вербовал от имени Галии. Его люди убеждены, что работали для своей страны. Боюсь, с нами они работать не будут. А попытки восстановить связь кончатся потерей наших сотрудников. Обманутый агент – опасный агент. Вы это лучше меня знаете. Так что операцию «Крестовый поход» следует признать удачной, но завершенной. Согласен с вами, мой друг. Вовремя остановиться в нашем деле не менее важно – Чем эффективно начать? Давно хотел вас спросить. Думаю, сейчас уже можно. Как получилось, что такой блестящий мастер, Такой храбрец, как и Дальго, Стал предателем? Не стесняйтесь называть вещи своими именами. Наша работа предполагает Такой вот выверт. Для нас они герои и соратники, а для своих вот именно это предатели. А как получилось, шесть лет назад я тогда был резидентом в Костельской Фландрии. Наша контрразведка вышла на одного мелкого курьера галийской разведки. Собиралась его... Схватить и устроить дипломатический скандал местного значения. Толку от такого скандала всегда ноль. но какие-то награды ребята получили бы. Сколько вина мне пришлось выпить с начальником контрразведчиков, знает только моя несчастная печень. Но цель была достигнута. Мы договорились по этому делу работать вместе и никого не хватать, попробовать разыграть серьезную партию. Курьер, слава богу, оказался болваном, слежки не заметил и вывел нас на некоего мелкого чиновника, служившего в забытом богом и людьми гарнизоне». Да, даже не гарнизоне, так, в мелком фуражном складе. Передавать он мог только информацию об объемах заготовленного овса и сплетни об амурных похождениях своего командира. Наверное, потому к нему такого никчемного курьера и отправили. Дело выглядело бы достаточно кисло, если бы этот чиновник не оказался дворянином из разорившегося, но достаточно славного в прошлом рода. От его-то мы стали разыгрывать в темную. Арестовывать не было смысла, а от вербовки не было бы толку. Глуп он был и жаден безмерно. И вот с нашей незримой, но очень активной помощью, этот жадный дурак стал расти по службе. Господи, сколько мне пришлось выслушать руганий и жалоб от его начальников! Сколько с ними выпить! Хорошо еще, что половину попоек взял на себя контрразведчик, Иначе не дожил бы я до сегодняшнего светлого дня. Загнулся, как последняя пьянь. Но все было не зря. Наш герой, кстати, очень проходил под незатейливым псевдонимом Баран, стал направлять в Париж все более интересную информацию, которой, собственно, мы же его и кормили. И в какой-то счастливый момент. Заинтересованная разведка Галлии послала к нему действительно серьезного человека, нашего Идальга. И вот его уже мы взяли. Это было непросто. Он положил троих, нескольких ранил, но деваться ему было некуда. Первыми с ним работали контрразведчики. Ну, вы, мой друг, представляете как они работают. Рад, что только в теории, не дай бог, узнать на практике. Когда Эдальга передали нам, на него смотреть было страшно. Только ничего контрразведка не добилась, но надломить несчастного смогла. Мне осталось лишь разыграть роль доброго дядюшки, всем сердцем желающего облегчить участь блестящего молодого человека. К тому же у нас нашлась общая страсть лошади. Сколько книг я тогда прочитал, сколько специалистов замучил расспросами об этих зверях, которыми особо никогда не интересовался. Мог отличить способную ездить от убогой, но не более. Зато перед Эдальго выглядел фанатиком, для которого нет ничего важнее лошадей. В конце концов, мне удалось уговорить нашего героя принять мою помощь в побеге. Абсолютно бескорыстную, разумеется, но вот только... Надо же ослабить режим содержания, а для этого назвать пару агентов. Нет, нет, нет, вы не подумайте. Я их трогать не буду. Так, отошлем куда-нибудь подальше, где они будут для Галлии не нужны. И подписочку. Я ее лично порву вот сразу после вашего побега. Вот Прямо сразу и в клочья. В другой ситуации Дальга меня бы послал, но не после застенков контрразведки. Опять же мы почти друзьями стали. Так что согласился он. И агентов назвал. И подписку о вербовке. Ту самую, что в его деле лежит. С тем самым псевдонимом. Написал. А после был, с позволения сказать, побег. Но ведь не может такого быть, чтобы захваченного разведчика столь высокого уровня дурни охраняли. Так что после легкого побега ждала бы нашего героя гальская контрразведка, которая, как и наша, гуманизмом не страдает. Разве могу я допустить, чтобы мой друг опять на дыбу попал? Да никогда! Пришлось разработать легенду, что отважный разведчик сумел вырваться из засады, да не просто убедительную, проверяемую. Тут были и крестьяне на отдаленном хуторе, которым едва добрался израненный герой, и сельская знахарка, обработавшая раны, и легенду мы готовили вместе, а совместный труд, да еще творческий, он людей сближает, даже друзьями делает. Как уж там было в Галии, мне точно неизвестно. Но только вернулся и Дальга в Париж героем, да еще женихом дочери графа Амьенского, Мы тоже не подкачали. Барона повесили, как страшного врага Кастилии. Зато гальскую агентуру, что проверяла легенду нашего уже агента, контрразведчики встречали и провожали как родных. Потом схватили данных и дальго агентов и четвертовали, о чем объявили на всю Европу. А ему случайный прохожий за коня продал Каракового, на каких только члены королевской семьи Кастилии ездят. И все. С этого момента деваться ему было уже некуда. Он начал работать, а значит, предавать и ненавидеть свою страну. И чем больше предавал, тем больше ненавидел. Даже жене своей приговор вынес без колебаний. Вот такая история, друг мой. После этой операции мы с начальником контрразведки перебрались в Мадрид. Он по своей линии, я по своей. Сейчас, конечно, друг с другом спорим, ругаемся, на чем свет стоит. Положение, как говорится, обязывает, а потом садимся где-нибудь подальше от посторонних глаз и распеваем бутылочку другую за удалой молодости, за нескучную нашу службу. А история в Клиссане? Так какая там история? Теси Дальга мешал. Жена из-за этого переживала. Тогда еще любимая, надо же. Вот наш агент и решил, что если проблемы возникнут у младшего сына, отцу не до дочери будет. Пожалуй, единственная совершенная им глупость, в которой и мы умудрились поучаствовать, маэстро, такого агента потеряли. Не иначе Господь нас за что-то наказал, лишил разума. Хорошо, не навсегда. Воистину интересная история, ваша светлость. На ней молодежь учить надо. Но что будем делать, Седальго? Карта отыграна а галийская разведка костьми ляжет, чтобы его найти и задать несколько неприятных для нас вопросов. Вы на что намекаете, мой друг? Благодарить агента за многолетнюю, прямо скажем, блестящую работу ударом кинжала? Кто после этого захочет с нами работать? Да и не по-людски это, не по-божески. И Дальга действительно мастер, такими специалистами не разбрасывается. Я думаю сменить ему имя, да и отправить в новый свет, там он много пользы принесет, а галийскими гостями, пусть контрразведка занимается это по их части. Я завтра со своим другом встречусь, думаю, они не откажутся нашим делом заняться. Получается, операция Крестовый поход завершена. И что дальше? А дальше, мой друг, работа трудная, часто нудная, но ведь другой мы с вами. И не знаем. В разведке не бывает перерывов. Особенно сейчас, когда граф Нахера провалился с треском и в Галию не сможет въехать никогда. Ладно бы сам попался, что ему, дипломату, так еще и всю агентуру засыпал. Их сейчас галийцы трясут, как осеннюю яблоню. Потерять две резентуры сразу – это все-таки сильный удар. Ситуацию надо срочно исправлять. Вот и займитесь этим лично. Позицию секретаря посольства мы отдадим дипломатам, но и для вас подберем что-нибудь интересное, достойное – Жаль, конечно, что наследства никакого не осталось. Но все же, монсеньор, один остался с интересными возможностями и со скромным псевдонимом гений. Так, так, так. Поподробнее, пожалуйста. Дорога на Леон. Серым рассветным утром, когда контуры, росших на обочине деревьев, едва проявились, а туман в низинах и не собирался исчезать, по пустынной дороге ехал дворянин. Собственно, о его принадлежности к высшему сословию говорила лишь висевшая на боку шпага. На старом, доживающем свой лошадиный век Мерине, в потертой дорожной одежде и такой же поношенной шляпе, его можно было бы принять за сына небогатого фермера, решившего оставить отчий дом в поисках лучшей доли. Но шпага была длинна а надменный взгляд на корню пресекал шутки, вертевшиеся на языках встречных путешественников. В лесах встречались шайки разбойников. Ну, кому интересна такая добыча? Денег явно нет. А владеть шпагой дворян учат с детства, так что пусть себе едет. Бог даст, поступит на хорошую службу. Заработает деньжат, вот тогда и можно будет подержать его за кошелек. А дворянин был спокоен по другой причине. За подкладкой дешевой куртки были зашиты золотые экю в количестве достаточном, чтобы приобрести лучшего в стране скакуна и сменить одежду на ту, в которой не стыдно прийти на королевский прием. Ограбление? Ну-ну. Если только полк нападет, и то неизвестно, кто в результате чьи денежки пересчитывать будет. Да и не занимаются полки грабежом одиноких путников, а все прочие. Был еще вариант, что отнять полудохлого Мерина пожелает кто-то из выпускников Марле. Лилиана усмехнулась, представив себе такую картину а потом и светские пересуды. Представляете, герцогиня Делагер погибла, защищая своего коня, купленного за целых двадцать ливров. Действительно смешно. Особенно если вспомнить довольную физиономию продавца, сумевшего обвести вокруг пальца наивного покупателя. Да, смешно, но не весело. Потому что страх был, если узнают, доложит отцу. Только не это. Одно дело, когда дочь участвует в захвате захолостного замка. Не очень законно, но, в общем, не страшно. Вроде как ребенку учиться надо. И совсем другое, когда... С ее помощью вырезает деревню, не врагов, не подавляя бунта, просто так грабеж, да что у тех крестьян взять-то можно было? Такому зверству не то что оправдание, название не придумали. Как же я умудрилась в это ввязаться, мысли Лилиан пронеслись на пять лет назад. Тогда двенадцатилетняя девчонка смогла войти в спрятанную в подвале комнату и пройти за волшебное зеркало. Там, за зеркалом, в странном невозможном мире на месте родной Галлии, существует страна со странным названием Франция. И там проживает маленький человечек с широкими скулами, узкими глазами и смешным выговором. Этот человечек не пишет книги, не рисует картины и не создает поразительные механизмы, рядом с которыми кажутся нелепыми и бессмысленными самые сильные заклятия. Он умеет только одно – бить и убивать людей. А еще он учит этому Желающих. За деньги, разумеется. Тогда Лилиан пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы вписаться в жизнь этого мира. Как? Чего ей это стоило сейчас вспоминать не хотелось? Зато в памяти вновь возник темный зал с неудобными сиденьями, куда растерянная девочка прокралась, только чтобы спрятаться от людей и хотя бы немного успокоиться. В зале большое белое полотно, которое называется «экран», а на экране люди в черных свободных одеждах и черных масках творят Кое-что невозможно сделать самыми сложными заклятиями. Ловит руками стрелы. Без оружия расправляется с десятком вооруженных людей. Спокойно прыгает с высоких зданий и легко пробирается мимо самой бдительной охраны. А потом случайно увидела дверь. Девочка вошла в небольшой зал, где ее и встретил этот. Странный человек, Сихан, как он попросил его называть. Научить убивать, скрываться, проникать в любое здание легко. Только занимайтесь, мадмуазель, ну и, конечно, платите деньги. Нет денег? но есть перстень с изумрудом, а родители разрешат его продать. В этом мире не действовала магия, но жадность ее вполне заменяла. Так что выслушай детскую отговорку о том, что родители сейчас в отъезде, но скоро приедут и лично подтвердят, Сихан согласился. Три месяца, все каникулы, каждый день по несколько часов Лилиан занималась таинственным боевым искусством. Тренированное тело и руки, привыкшие к тренированному мечу, легко схватывали движения, а восторженное сознание как губка впитывало легенды и философию древних синоби. Перед началом учебного года в Марле Лилиан пришла в зал, сказала, что они с семьей надолго уезжают за границу, и попросила написать ей программу занятий на год. Сихан, купивший к тому времени на ее перстень шикарную машину, не отказал любимой ученице, пообещав, что если она будет упорно Тренироваться, по возвращению он вручит ей черный пояс, что является свидетельством высшего мастерства ниндзя. Девочка не поняла, какому из ее платьев подойдет пояс черного цвета, но желание овладеть тайными знаниями от этого не уменьшилось, и в академии она продолжила тренировки преподаватели и слуги попутно выполнявшие в марле различные деликатные поручения в интересах своих стран отметили упорные занятия юной герцогини в областях программой подготовки не предусмотренных Не нужно магу владение мечом, умение махать кулаками и ногами. Зачем? Достаточно простейших заклятий, доступных ученикам начальных курсов, чтобы чувствовать себя спокойно среди любых самых отъявленных головорезов. Умение скрываться? Позвольте. А полог невидимости? Зачем? Да не сейчас, через пару лет, но девочка его освоит. С другой стороны, чем бы дитя не тешилось, лишь бы программу осваивала, а поскольку с этим проблем и нет, пусть себе развлекается. Так рассуждали окружающие все кроме скромного владельца маленького магазинчика в Марле, где продавались шляпы, ботфорты и перчатки, которые периодически приходилось менять юным растущим магам. Будучи резидентом Кастильской разведки в Марле, этот человек сообщил своим начальникам, о необычных интересах герцогини Дерри. В ответ были получены четкие инструкции, смысла которых резидент не понял, но, будучи человеком ответственным, выполнил со всей тщательностью. Магазин срочно переориентировали на торговлю мечами, кинжалами и прочим оружием, прибыли Резко упали, но цель была достигнута. В один из выходных Лилиан увидела в городе оружейный магазин, зашла и попала под добродушную опеку симпатичного хозяина. Благородная госпожа интересуется оружием? Это прекрасно! Что бы ни говорили наши снобы, но женщина и оружие — это гармония. Вы со мной согласны? Позвольте показать клинки, которые словно специально сделаны для вашей руки. Как еще и лук великолепно. Пару недель придется подождать, но подберем то, что вам надо. Позвольте снять мерку. С кем планируете заниматься? С однокашниками? Боже, умоляю, не делайте такой ошибки. В Марле никогда не было хороших фехтовальщиков. Они здесь не нужны. А уж лучники сюда полвека не приезжали с тех пор, как островитян из Бретонии выгнали. Но через месяц сюда приедет мой брат, Он прекрасный боец и луком владеет великолепно. У него сын, ваш ровесник, идеальный партнер для вашей милости, вашей светлости, ради Бога. Извините, дурака, но как насчет поучиться у настоящего мастера? Вот так Лилиан и попала. В вербовочную разработку. А много ли надо Двенадцатилетней девчонке, Живущей среди людей, Но бесконечно страдающей От одиночества? Понимание, поддержка И добрые отношение — Все то, чем окружили Ее новые знакомые, Впрочем, Строго державшиеся В рамках сословных различий. На тренировках новый учитель, да и его сын, постоянно подбрасывали девочке мысль, что настоящее умение можно получить лишь в реальном деле. Так что последовавшее летом предложение съездить в Монпелье и поучаствовать в небольшой операции под вымышленным именем Синоби сама придумала было воспринято как нечто совершенно естественное. Разумеется, все было не так примитивно, а уж в операции прикрытия, чтобы благородный родитель не разволновался из-за отсутствия дочери и не поставил на уши всю Галию, были задействованы все возможности костильской разведки. Но результат того стоил, На герцогиню Дери, одну из знатнейших дам королевства и, пожалуй, самого сильного молодого мага, был получен убойный компромат. Сейчас настало время его разыграть, но ни о чем этом Лилиан не подозревала. Она ехала в Монпелье, горя желанием восстановить справедливость и покарать виновных. Молодая девчонка, против которой вели игру лучшие интриганы кастильской разведки и реформистской церкви. Монпелье. Кабинет монсеньора Руади, верховного. Пастыря реформистской церкви в Окситании. Ваше превосходительство, к вам молодая дама представилась герцогини Делагер. Продолжение следует. Конец книги. Читал. Вячеслав Манелов